Юрий Тарарёв, Александр Тарарёв. Превентивный удар. Я работаю на себя 3. Люди непостижимые существа, так как воюют они, воевать нельзя. Но они воюют и побеждают. Управляющий интеллект космического корабля Мезавтор не мог понять, как такое может быть. Выживание с таким манёвром, который произвёл командующий рогом, не предусматривалось ни одной из вероятностных моделей ведения боя, только неминуемая гибель. Оказалось нет. Манёвр, рассчитанный командующим, сработал. Крон, искусственный интеллект космического корабля, учился разбираться в людях. У него неплохо получалось, но в этом рейде, когда вокруг кораблей превосходящие его классом и возможностями, он несколько терялся. Привязанность командующего Рогова Олега легко объяснялась привычкой общаться с ним и воспринимать его, Крона, как человека, а не чуждую интеллектуальную систему. В этом рейде Рогов командовал эскадрой Я находился на космической крепости, её возможности использовал в бою в полной мере: сея смерть и хаос. Налёт на планетарную верфь центральных миров Зриан прошёл на удивление удачно. Более того, удалось основательно потрепать флот Зриан. Интересно, что они предпримут? Кинутся в погоню или поостерегутся? Реалитеты изменились, прогнозировать поведенческую модель Зриан чрезвычайно сложно. Раньше однозначно преследовали бы, а теперь вряд ли. Раздала громкая связь, и послышался голос Джона Овринка, с недавних пор капитана корабля Мизавтор. Поздравляю экипаж с удачно проведённым боем. Зря они нас запомнят надолго. До места сбора эскадры нам лететь полтора месяца, поэтому потратим это время с пользой, займёмся устранением повреждений, нанесённых противником. Остальные корабли эскадры тоже смогли уйти в портал, хотя Бэта до последнего момента не очень верила в манёвр командующего. И когда корабль оказался в норе, замерла, ожидая, что вот-вот она схлопнется. Бета успела отследить пуски торпед с кораблей Зриан вслед кораблю. Но проходили секунды, потом минуты, а корабль продолжал полёт. Бета совсем не слабая девушка, на Гастоне такие не выживали. Там каждый готов постоять за себя в любой момент, и неважно, мужчина ты или женщина. Суровые условия диктовали суровые правила выживания. Сначала стреляй, потом разбирайся. Но то, что они сделали сейчас, граничило с безумием. И ведь получилось. Командующий молодец, проломил стену заслона из кораблей Зриан, а они трусы не выдержали, убравшись с курса. Повреждение и потери задала вопрос управляющему интеллекту. Повреждение крейсера близко к критическим, боеголовки попали в тяговые двигатели. Ремонт возможен только в стационарных условиях. Многочисленные пробоины по всему кораблю.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 Она включил громкую связь и поздравила экипаж с победой. Мы не погибли и выполнили задание. До точки сбора эскадры дойдём своим ходом. Если бы те дела обстояли не фатально, то Тор таким положением похвастаться не мог. Маршевые двигатели срезало как ножом. Чудом по инерции ушёл в портал, а среди экипажа имелись убитые и раненные. Тор дал команду управляющей системе оценить повреждения. После паузы та начала перечислять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 «С третьим своих помогут. Главное – дотянуть до точки сбора», – рассудил Тор. «Предстояла борьба за живучесть корабля». У Симоны ситуация сложная. Корабль как решето. Из строя вышли многие системы, в том числе пострадала силовая установка. Она проверила главное – систему жизнеобеспечения, запас продовольствия и генераторы воды в обычное пространство. Оказалось, генераторный отсек герметично закрывали переборки от пожаров, и что там происходит – неизвестно. задействовала связь. Оператор ответил: "На связи, капитан. Доложите о состоянии генераторов". "Генераторы в порядке, работают в заданных режимах". "Хорошо, скоро разблокируем отсек. Нужно подождать. Теперь силовая установка, от её работы зависит всё: и воздух, и генераторы". Открыла опцию и не поверила глазам. 2% мощности, и падение продолжалось. Операторы не отвечали, поэтому тут же направила диагностических и ремонтных роботов. Те обнаружили пробоины и погибших операторов. Охлаждающий контур разрушен, и силовая установка в любой момент могла взорваться. Надо или восстановить контур, или погибнуть. Она сосредоточилась на этой задаче, забыв обо всём остальном, собирая контур по частям. И когда мощность силовой установки составляла 0.5%, а свет стал мигать, ремонт закончили и пустили хладагент по контуру. Он заработал, мощность стала расти. Симона остановилась на 10%. Дальнейшее увеличение привело бы к новым поломкам, подумав, снизила ещё на 3%. Роботы продолжали работу. Следующей проблемой стала система жизнеобеспечения. Она работала частично, но главное воздух. Воздух имелся. Удалось подлатать генераторы, и всё заработало. Часть запасов продовольствия и вода остались в достаточном количестве, чтобы дотянуть до места сбора из кадры.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 глянул на часы и остолбенел бой длился всего 3 минуты а для него они тянулись как часы разделяясь на безмерно малые временные величины перед глазами всплывали сцены пожаров на кораблях зрян и безумной маневры раскадры так всё нужно успокоиться корабли целы мы живы с остальным разберёмся крон связь с командующим авиации на связи как прошёл боевой вылет авиации есть потери Поставленная задача выполнена. Не вернулось 45 машин. Вечная память героям. Спасибо за работу. Настало пора поинтересоваться состоянием крепости. Насколько она повреждена? Запросил интеллектуальную боевую систему крепости. Та начала перечислять: потеря гарнитуры на обшивке, попадание в лазерную батарею, пробоину в корме, огромное количество мелких попаданий. Общение происходило через мобильного крона. В целом повреждения не критичные. Тем не менее, боевая мощность крепости упала до 70%. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Что с остальными кораблями эскадры? Крепость в портал ушла первой, остальные четыре портала тоже открылись. А вошла туда эскадра или нет, неизвестно. Связь прервалась. Узнаем, когда выйдем в обычный космос. До расчетной точки полтора месяца полета. Как раз подремонтируемся. Вопрос в том, как нас встретят мезофторы, звездная система и или он обитаемо? Раньше там обитали миллиарды мезовторов, развитая промышленность, торговые трансы, жизнь кипела. Теперь не знаю. Сканирование ничего не показало. Посмотрим по прибытии. Как думаешь, погоня будет? С уверенностью нельзя сказать. Такого сумасшедшего прорыва зря они не ожидали. Сейчас они в состоянии сродни рассеянности. Заметьте, командующий, они прогрессируют. Изменили тактику и сумели окружить их отряду. Не факт, что купились на фокус с имитаторами. Но возможности их использования пока актуальны. Почему думаешь, что раскусили? Порталов пять, и ушли пять наших кораблей. Их системы сканирования чётко отследили цели. Думаешь, не поверили? 150 кораблям мгновенно в порталы уйти не могут, или должны открыть 150 порталов одновременно. Мы открыли только пять. От силы 50 кораблей ушло в теории. Простая арифметика. Куда делись остальные? Остальные, кром, они их сбили своими боевыми системами.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 потому что попасть в плен к зрианам хуже смерти. Но исключать такой возможности нельзя. Нужно исходить из худшего, надеясь на лучшее. Ты стал больше человек, чем я. Вы мне льстите, командующий.